Глава 13 Она очень любила эту работу, кропотливую, мешкатную, требующую максимального сосредоточения и терпения. Поначалу было непросто заставить себя даже прикоснуться к сокровищам, попадающим в руки, без малейшего благоговения, переданным хозяевами за сахар, хлеб, керосин. Много их побывало на этом столе. Постепенно успокоились нервы и приутихли чувства, В голове все стало на свои места. Главное всегда держать в уме цель, то есть мысль о том, что все это во благо, во спасение, что кажущаяся сейчас гибель шедевра — это не гибель вовсе, а лишь сокрытие до времени. К тому же утешала она себя. Кто же, кроме меня, спасет все это от забвения и гибели? Некому. Такую деликатную работу даже по распилу нельзя передавать в грубые мужские руки. В дверь постучали. Наталья быстро накрыла работу футляром от швейной машинки, на столе расположила опостылившие эскизы для текстиля, спросила, откашлявшись: Кто там? Из-за двери отозвались. Это я, Оля Гладкова, по поручению трудового коллектива. Наталья глянула в зеркало, потрепала прическу, уничтожив намек на опрятность, похлопала по щекам по лицу, как бы стирая остатки мыслей, нацепила очки и отозвалась мирным, трепетным. Благонравным голосом. Заходите, Оленька. Появилась девчонка Гладкова. Как всегда опрятная, на шее отглаженный галстук, горит энтузиазмом, что твой факел в руках авоська со снедью. С чего это они полагают, что нормальный человек будет столько поглощать? Абсолютно не понимаю. Или это они проверяют? Одним и тут соней, или еще кто-то подъедается. Полная авоська каких-то кульков, пакетов. Ольга беспомощно озиралась, пытаясь сообразить, куда это поставить. Наталья, сжалившись, освободила край стола и принялась помогать. «Спасибо, Оленька, вам и добрым людям спасибо», — нараспев приговаривала она, по опыту зная, что ни один надоедливый помогальщик более десяти минут ее речитатива не выдержит. «Никому мы, Сонечка, не нужны, даже родному мужу и отцу, и только вы, как ангелы, крылышками своими нас покрываете, От всякого зла и нужды. Эта девчонка сейчас подавила зевоту? Или у нее челюсть отваливается? — А, да, вы знаете, мама вам вот просила передать. Оля вынула из кармана несколько эскизов, на обратной стороне которых были сделаны пометки рукой директрисы. Что, куда, да чему не соответствует. — Не надоест же придираться, — кисло подумала Наталья, делая вид, что по буковке постигает написанное, сдвинув брови и шевеля губами и тут же увидела, что большинство ценных указаний никакие не ценные, а сделаны для вида. Нет, все в порядке. Опять эта сердобольное, изображает рабочий процесс. Наталья давно раскусила суть происходящего. Гладкова-старшая отличалась тонким вкусом и дело свое понимала отлично. И приняла бы ее эскизы с первого раза, так ведь претензий не оберешься. А то издовольствия снимут. Что это у вас тут за любимчики-надомнички? «Где чуткое руководство? Где здоровая критика? Они тунеядничают ли?» «Оленька, передайте поклон Вере Вячеславовне. Я обязательно все исправлю». Гладкова-младшая, попрощавшись, убежала. Наталья, прибрав съестное, вернулась к работе. Уже почти завершены заготовки для очередного расписного ларца в дурно-русском стиле. Такой хоть под носом у музейщика вези. Он только брезгливо зажмет нос и отвернется. А уж когда-то потом кто-то, посвященный в тайну, сможет снова вернуть первоначальный облик шедевру. Предстоит много работы, интересной, кропотливой, доходной, и не только для себя, но и для будущего. Возможно, пора уже и масштаб менять. Хорошо бы объять прекрасные западные дали, которые представлялись расписанными исключительно лазурью и золотом, и деньги, и задачи совсем другие, да и цели благие. Увести, спасти ценности отсюда, где они никому не нужны, и все равно сгинут в безвестии туда, где их ценят, ну хотя бы в долларах, лучше в фунтах. Обрабатывая поверхность с тем, чтобы новый слой, который вскоре укроет собой первоначальное изображение, не попортил бы драгоценной сути, Наталья с недовольством размышляла: Все папенька со своими понятиями. Нельзя запрашивать сверх, грех. Даром получили, даром отдавайте, или хотя бы немного. Как будто его ковыляние по деревням, вот эта работа и лицедейство, ничего не стоит. А ведь наверняка у кого-то там, в каком-нибудь Нью-Йорке, Париже, аж скулы сводит. Так ему все это надо. Надо это как-то обдумать. Нет, надо как-то с папенькой решать. Посоветоваться ли что ли с князем? Он давно намекает. Она невольно улыбнулась, но тут же строго приказала себе не дурить. «Не время сейчас и не место. Надо трудиться, не покладая рук над тем, что есть, в поте лица зарабатывая хлеб свой».